Глава 12 Центральная проходная. Предприятие «Вектор». Плуд открыл тихо скрипнувшую дверь, а пастью выглянул. За ней начинались заросли обыкновенных кривых кустов, прикрывавших глаз от чужих взглядов. Плуд закинул ногу, перенес вес тела наружу, закрутил головой по сторонам, шагнул, притих и махнул рукой спутником. Сразу появился Санай. Несмотря на приличный рост, он снаружи перетек к стене, освобождая проход для своего напарника. Средом вылез сарацин и вопросительно грянул на друга. Санай толкнул плута локтем. Влево. Одними губами прошептал проводник. Осторожно, практически на цыпочках, согнувшись три погибели, сталкеры потянулись вдоль стены. Кусты закончились. Санай скомандовал. По одному к забору. Интервал 5 секунд. Плут первый, я второй, сарацин замыкает. Бегом марш. Снайпер-монолитовца, выбравший удобную позицию на крыше центральной проходной, ощутил движение за пустистой растительностью, стоящей сразу за большой и широкой площадкой. Приникнув к оптическому прицелу гаусс-винтовки, он внимательно углядывался в заросли, где, по его мнению, мелькнула подозрительная тень. Но наступающие сумерки ограничивали видимость. В тот же миг Плут, используя все свои аномальные ресурсы организма, рванул через открытый участок с такой бешеной скоростью, что выше упомянутый стилок даже охнуть не успел. Монолитовец не смог поймать его прицел, не то что рассмотреть поподробнее. Начинающий мутан с крышней оказался просто красавчиком. Сто метров он покрыл менее чем за восемь секунд, без сомнения улучшив мировой рекорд для этой спринтерской дистанции, причем на целых две секунды. Американский атлет Джастин Гатлин удавился бы от зависти, если бы узнал об этом. Санай не стал ждать, когда плод достигнет укрытия в виде ржаву военного Хаммера, много лет назад оставшегося на вечном приколе во дворе завода «Вектор». За ним можно было вполне надежно укрыться. Тут же раскинулся крупный развал из больших деревянных ящиков и металлических контейнеров, создающих прекрасную возможность отхода. Санай побежал следом, пытаясь не потерять спину проводника из виду. Он рванул со всей дури, со скоростью, которой и лучшие годы не показывал и еще зачем-то подумал. Дядя Вася, наверное, похвалил бы. Раздался выстрел из Гаусса, затем сразу еще один. Сана инстинктивно втянул шею. Потом до сталкера, когда с дошло, что стреляли, скорее всего, не в него, а в плута, бегущего впереди. За спиной веско заговорил винторез Сарацина. Пули летели прямо над головой, Сарацин стрелял по противникам, видимым только ему. Откуда слева прогремела целая очередь выпущенной из Гаусс автомата. «Страшенное оружие. Когда слышишь выстилы из него, очень хочется зарыться в землю и лежать там, не шевелясь и не дыша. Военный хаммер, которому и направлялся Санай, держа его за ориентир, взлетел в воздух на три метра, пару раз крутанулся и рухнул свое место, только теперь уже дымящейся грудой колесами кверху. Монолитовцы с опозданием вели плотный огонь, царились туда, куда несколько годин назад юркнул проворный плут. Но его там уже не оказалось». Он огрызнулся длинной серией прицельных одиночных хвостилов, значительно левее разгорающегося внедорожника, пытаясь прикрыть Саная. Тот как раз заволновался, куда бежать-то. Сталкер взял правее и схода ворвался у двери двухэтажного здания центральной проходной. По старинной спецназовской привычке он немедленно занял позицию за простенком между дверьми и оконным проемом с мутными стеклами. Здесь в зале располагались рваные диваны, заколоченное окошко с надписью «Бюро пропусков» три кабинки с турникетами. А дальше во мраке стояли четверо молчаливых монолитовцев, держащих Санай на прицеле своих адских стволов. «Залетела птичка!» — раздалась ехидная реплика из темноты. Кровь ударила сталкеру в голову. Сейчас убьют. На мгновение сменялись мгновениями. Одна секунда, другой, а он все еще оставался жив. Истекла третья, секунда четвертая. «Бросай оружие, сученыш!» — проркатал чей-то баритон. «А то размажем по стене». «Семь секунд», — подумал Санай, — «наверное, их хватит, чтобы активировать огненный шар со второй попытки». «Пошли в жопу мутанты!» — крикнул Санай, и с какой-то глубиной тоской нажал на спусковой крючок своего любимого печенега 2 Кинжальный огонь накрыл все помещение, мелко крошил фанерные кабинки вахтеру, убивал осколки из потолочных предперекрытий при этом поднимая пыль и запуская добрые рикошеты. Но чудо не свершилось!» В ответ ударили несколько гаусов и мир погас, перед этим вспыхнул нестерпимо ярчайшим светом. Кровавая кулиса захлопнулась. «Что уже?» — услышал Санай, удивленный возглас своего друга. «Надо же, как быстро!» «Где я?» — прохлепел Санай. Его скривило от жуткой головной боли, в глазах потемнело, слезы текли ручьем, во рту все пересохло, язык онемел. «Странно, но ожидаемой тошноты не было». Видимо, зеркало жизни по-разному действовало на их носителей в силу индивидуальных физиологических особенностей этих людей. Санай пошатнулся, выронил свой верный пулемет и вытянул руки в поисках опоры. Если бы не усилия сарацины и плута, которые подхватили друга, тут обязательно раскроил бы себе затылок или, что еще хуже, завалился бы в белую плесень, будь она неладна. «Петь дай», — проскрипел Санай. «А плохо не будет», — озадачил Сарацин, припоминая свои собственные нездоровые ощущения после каждого срабатывания зеркала жизни. «Меня не тошнит. Просто в горле все пересохло, и язык распух». Сарацин неуверенно посмотрел на Плута, увидел его кивок, достал фляжку, притянули напарнику и заметил. «Воды мало осталось. Говори, не томи. Что там произошло? Меня тоже убили. А Плута?» Санай сделал пару мелких глотков, сдерживая дикое желание в один присест покончить со всем содержимым фляги. «Нас там ждут», — выдохнул он, с сожалением передавая флягу Сарацину. «Сейчас все равно пойдем, но расклад теперь будет другой. Плут, как и прежде, стартует первым. Там Хаммер ржавый стоит, помнишь?» Плут снова молча кивнул. «Сарацинушка», — продолжил Санай, взяв в руки печенек. «Ты сразу за мной, но запомни. Как только этот американский УАЗик взлетит, сворачиваешь направо и прешь за угол проходной. Имей в виду, на крыше снайпер, он твой. Что хочешь, делай, но сними его оттуда. Придется постараться». Сарацин внимательно выслушал друга, нахмурился и спросил. «Это что же, мы под его присмотром пойдем?» «Да, но ты не переживай, его плут удивит, привычет к себе внимание, отведет взгляд. Не спрашивай, как именно, потом узнаешь». «А что означает твое уазик взлетит? В него попадут крупным калибром, вот он и вспорхнет». Сарацин приподнял брови, но больше ничего не спросил. Санай посмотрел в глаза плуту, помедлил и сказал... — Егорушка, я теперь тебе уверен, ты меня прикрывал под сквальным огнем. Извини за недоверие. Ты, когда до ящиков доберешься, сразу в гущу завала углубляйся. Они из всех стволов по тебе шмалять будут. У тебя первый раз хорошо получилось, вот и сейчас не подведи. — Ты нам всем нужен, беги еще быстрее. Как стихнет, возвращаешься на рубеж и сразу долбишь из калаша в правую от себя сторону. Там две или три цели в двадцати метрах появятся, точнее не успел рассмотреть. Одного завалишь и снова в ящики ныряй, сам разберешься. Двоих завалишь, представлю к званию Героя Советского Союза и Ордену Сутулова. Причем при жизни, все поняли?» Сталкеры кивнули, Плут с ухмылкой, а с вившись, как от зубной боли. Егор, открывая у дверку поганую, в прошлый раз она скрипнула весьма некстати. Плут в очередной раз удивленно посмотрел глаза Санаю, очень медленно приоткрыл дверь, стараясь не скрипеть и осторожно выглянул. Дверь по-прежнему выходила за кустарника. Сталкеры по очереди выползли на поверхность. Санайкнул ладонью влево и сказал одними губами «Туда». Достигнув места, где заканчивались кустики, он шепнул плуту «Давай». Снайпер, монолитоваться, выбравший позицию на крыше центральной проходной, приник к оптическому прицелу гаусс-винтовки, но смотрел, на наверное, в другую сторону, и момент, когда стартовал плут, попросту пропустил. А тот просто летел. Казалось, что он только для приличия касался поверхности земли. Было очевидно, что начинающий мутант опережал график своего собственного рекорда как минимум еще на пару секунд. Когда он преодолел половину дистанции, слева прозвучал первый выстрел, не неприцельный и запоздалый. Санай даже забеспокоился, что противник так и не заметит маленького стремительного бродягу, и сам рванул с низкого старта, одновременно закидывая пулемет за спину в компанию к рюкзаку с пассажиром и автомату SR-3 «Вихрь». Сарацин охнул и помчался следом за напарником. Он максимально сконцентрировался, мысленно готовясь в любой момент открыть огонь из винтореза. Сталкер во все глаза вглядывался вслед с крыши, пытаясь первым увидеть чужого снайпера. Бросив взгляд на спину Саная, бегущего впереди, Сарацин с удивлением подумал, «Он что, сбрендил? Зачем пулемет убрал?» Раздались выстрелы из гаусса, как и в первый раз монолитовцы палили по плуту рвущемуся укрытия. Санай вернулся, боковым зрением уловил сарацина, движущегося в кельваторе. Тот заметил в руках напарника уже активированный огненный шар, и глаза у него округлились, в них сверкнуло понимание ситуации. Тем временем Санай даже через ткань перчаток почувствовал, как быстро нагревалась рубиновая сфера артефакта. Она начинала припекать руки. Секунда, две, три, сосчитал он и вспомнил, что сейчас должен взлететь Хаммер. Так и случилось. Плот мелькнул сразу за внедорожником, когда в покорёженную машину попал заряд, выпущенный все с той же левой стороны. Хаммер подбросила, закрутила и расширяла по ближайшим окрестностям. Упал не так, как первый раз раздраженно подумал Санай, и, не задерживаясь ни на секунду, подлежал к открытым дверям проходной. В момент взрыва внедорожника все смешалось — дым, пыль, мелкая взвесь. Сарацин успел заметить стремительную фигуру напарника, подбегающего к дверям. Одновременно уловил под козырьком плоск крышей силуэт головы снайпера-монолитовцев. На фоне неба, просветевшего после грозы, темная тень была видна очень явственно. Еще и стеклышко блеснуло. Вот он, снайпер-хренов. Сарацин остановился как вкопанный, скинул винтовку и произвел единственный выстрел ту самую точку, откуда профессионально словил зайчика. Он с диким ускорением метнулся с линия огня и подумал. «Попал? Нет?» Винтовка монолитуса с характерной дыркой в оптической трубе, грохнувшейся под ноги сарацина, доказала, что все-таки попал. Минус один, осталось двенадцать. Добежав до угла на полусогнутых ногах, сарацин второй раз резко остановился. Ломиться без оглядки за угол в зоне было, мягко говоря, не принято, да и в бою такое поведение не особо рекомендуется. Сарацин выглянул одним глазком всего на миг, чтобы оценить обстановку. Вроде никого. Противника нет, куча какая-то, на компостную похожий, мусор всякий, да хлам, а так чисто. Сталкер быстро сменил позицию. Оказавшись за углом, где на стене каким-то чудом сохранился пожарный щит, а под ним красный ящик для песка, Сарацин понял, что попал в тупик. Техметровый забор, увенчанный колючей проволокой, нависал над головой. острая как бритва, прекрасно сохранившаяся колючка, явно не нашего производства, не оставляла и талики надежды на то, что удастся перемахнуть через препятствие на ту сторону. Заборов с такой проволокой в зоне хватало. Бывало, и сотни метров не пройдешь, как на какую-нибудь охранную намотку накнешься. Дальше к забору примыкала стена другого здания. Выход один. Он там же, где и вход. сарацина насторожила такая опасная ситуация. Любой снайпер самых зеленых времен впитывал наставления инструкторов, толычивших, что нужно всегда планировать, если это, возможно, легкий отход. Случалось, что эта истина вдалблилась с помощью подзатыльников. Оглядевшись внимательнее, Сарасин обнаружил бурую ржавчину вертикальную лестницу, ведущую на крышу центральной проходной. На перекладинах сохранились свежие царапины. Здесь снайпер не так давно поднялся наверх и наследил. «А что?» — прикинул он. «Это мысль. Слазим и посмотрим. Нам не впервой». Санай же встал перед серьезной дилеммой входить в здание или отсюда метнуть в темноту помещения раскаленный артефакт. Решил не рисковать, бросать прямо с этого места. Он размахнулся и швынул аномальную гранату далеко за погнутый турникет, туда, где, по его мнению, притаились враги. Да и, честно говоря, удержать в руках горячую болванку было уже совсем невозможно. Санай скачал обратно и встал спиной к стене, ожидая неизвестно чего и уповая на провидение Божье. Он стоял и тупо рассматривал горящий джип. «Когда же?» — нервно думал сталкер. «А то сейчас большие ребята выйдут во двор и накостреляют меня по шее». Звено монолитовцу под руководством обезьяноподобного стаи расстояло, не шелохнувшись, не произведя никаких посторонних звуков. Командир отряда МАС состоял из этих пятерых засадную группу, которая должна была захватить сталкера по кличке Санай. Он справедливо рассудил, что оставшихся сил вполне достаточно для уничтожения малочисленного, вымотанного и застигнутого врасплох противника. Заметив летящие под ноги розовый разгорающийся ком, ветераны монолита немного присели не очень-то соображая, что происходит, и в то же время ощущая смертельную опасность, исходящую от непонятного предмета, светящегося алым цветом. Громила Стайер стоял не шелохнувшись, держав в руках автоматическую гаус-пушку. Этот узколобый тиф своими курьими мозгами так и не успел осознать, что ему навстречу летит сама огненная смерть. А дальше случилось немыслимое... Маленький полыхающий в темноте артефакт, брошенный Санаем, ударился озим, зашипел на прощание, вспыхнул и превратился в небольшой костерок, который обычно разводит по ходе скаута и прочие нерадивые туристы. Через миг смешной огонек преобразился в меч раскаленной до бела. Тот, в свою очередь, трансформировался в неистую спиральную галактику с вращающимися бело-голубыми рукавами. Санай ахнул, понял, что теперь неприятелю точно не до него и со всех ног побежал к Сарацину. Пылающая галактика медленно вращалась, заполняла все внутреннее пространство центральной проходной. Огненная колесница сделала около десятка витков. Она разрубала и сжигала в и пепел все, что попадалось в сектор поражения, попутно превращая в черные угли крупные тушки бывших монолитовцев. После этого активность огненных рукавов заметно спала. Два чудом уцелевших члена засадной группы уже начали успокаиваться, отходить от пережитого ужаса но этот смертельный фейерверк оказался сущей безделицей по сравнению с тем, что произошло дальше. В том месте, где упал активированный огненный шар, принялась набухать плазменная сфера, которая быстро заслась во стороны на несколько метров. Гул, издаваемый аномальной метаморфозой, все нарастал. достигнув высочайшей частоты звучания эта невероятно степящая сварка выплеснулась. Она равномерно расширялась со скоростью ударной волны, возникающей после ядерного взрыва, С металлой и уничтожало все на своем пути. Исчезли два кричащих монолитовцев, изуродованные тела их товарищей, погибших минуту назад, случайные остатки турникета, растерзанная мебель, деревянные рамы со стеклами, оставшиеся в окнах, двери и даже штукатурка. Плазма выплеснулась наружу. Ухнула так, что напарники, встретившиеся за вздогнувшей несущей стеной здания, опастрев тянули шеи, запахло дымом. «Вот это да!» — просипелся Най. «Ты опять применил ядерное оружие?» — нерожных хохотнул сарацин. «Что за несносный мальчик?» «Смотри у меня, родители узнают, задницу ремнем надерут». «Как можно вытарять такое?» «Если шалость, то обязательно ядреный взрыв». «Минус четыре или пять», — Санай снатогу и улыбнулся. «У меня минус один», — ответил сарацин. «Отлично», — зашептался она. итога минус пять или шесть. Сколько осталось?» «Не менее семи», — быстро ответил сарацин. «И там цехи на экране ПДА тринадцать отметок тогда сосчитал». Со стороны взорванного хаммера раздались хлопающие звуки автоматной очереди. срацин хмыкнул и заявил. «Плотейшко наш живой? Вот молодец!» Через секунду монолитовцы огрызнулись. Стреляли, конечно же, по плуту. Грохот стоял такой, что срацин решил больше никогда в жизни не слушать громкую музыку, близко не проходить к аэропортам и другим шумным местам. Когда он вернется домой на побывку, первым делом сожжет купли ресторан под окнами дома. Эти суки своей музыкой больной матушке круглые сутки спать не давали. Но в те времена, много лет назад, Срацин был вежливым, застенчивым студентом-очкариком, которого все звали Кирюшкой. В те годы на уме у него были только физика да математика, но обида на дельцов осталось и тело в груди кровожадным червячком, готовым их превратиться в народного мстителя. Санаюшка, что делать-то будем, плуту надо бы помочь. Поможем, только убираться нам пора. Ты заметил, что когда мы сюда бежали, справа никто не стрелял. По идее-то они запросто могли нас взять в клещи. Я так думаю, у них есть замысел. Мол, мы их в ту сторону руанем, они нас тепленькими там и возьмут. Скорее всего, с той стороны тоже засада. Дескать, видите, там тихо. Бегите туда. Я понял тебя. Тут лестница есть на крышу. Может, заглянем? Я как раз хотел подниматься, да ты вот опять повадился термоядные гранаты швырять. Саной скептически посмотрел вверх. — Ладно, давай, только лезь один. Сделаешь пару выстрелов наверняка и сразу спускайся. Я останусь лестницу прикрывать и подожду гостей со спокойного направления. Чую терпение, у них скоро кончится, в атаку пойдут. Сарацин поплевал на перчатки, без лишних слов подпрыгнул и охватился за нижнюю перекладину лестницы. Санай одной рукой помог ему подтянуться и зацепиться за следующую поперечину. Достигнув изгиба, Сарацин не стал особо высовываться и упрямляться в полный рост. Он аккуратно глянул, повернулся к напарнику, показал большой палец, мол, все нормально, и скользнул на крышу. с Сарацину открылась вполне привычная для зоны отворотная картина – труп в механическом костюме и разбросанный мусор. Покойник с неестественно заломленными ногами лежал на боку. Пуля вышла до мозги и затылочную кость. Под головой скопилась целая лужа темно-бурой жидкости с противными серыми кусочками. «Война — это кровь и грязь», — подумал Сарацин. «Так вроде бы какой-то поэт сказал». Снова звонко затараторил автомат Плута. Сарацин не стал подползать к краю крыши, за которой шел бой, сместился к внешнему краю, осторожно вытянул с шеи и посмотрел вниз. Между первым и вторым этажом находился широкий основательный козырек, который без сомнения выдержит дух сталкеров, похудевших на этой войне. Отсюда можно очень легко сбегнуть на него, а затем и на землю. Покинув этот, теперь никчемный завод под названием Вектор и оказавшись на свободе, можно будет рвануть правее вон того выжженного пятна идеальной округлой формой, как будто на лужайку приземлялся НЛО. Двигаясь точно на юг, парни смогут углубиться в кустарник, а затем и плавно выйти в лесок, избежать нервных потесений и вполне безопасно укрываться в надвигающейся темноте. «Так, — обрался Сарацин, — удобный отход имеется, здесь и свалим». За штабелями из ящика вновь громыхнула очередь из АКМ. Плут прекрасно себя чувствовал и вел активные боевые действия. Насколько Сарацин помнил из застольных россказней, монолитовцы терпеть не могли вести длительные войсковые операции. Видимо, на эту стычку они поставили все. Как говорится, пан или пропал. Настойчивая живучесть плута наверняка уже довела этих всегда невозмутимых то ли людей, то ли монстров до состояния полного исступления. Монолитовцы несли потери, а результата все еще никакого не достигли. Им так и не удалось уничтожить или пострелить ни одного солдата противника. Сарацин пришел к выводу, что все боеспособные супостаты в самое ближайшее время пойдут в штыковую. Им просто ничего другого не остается. Приближается темень. Маленькому отряду скользнуть в таких условиях ничего не стоит. Зона всех укроет, потом ищи свищи. Сарацин подполз к кирпичной ограде в поисках трещины, подходящей для наблюдения. Голову поднимать не хотелось. Тут один довыглядывался. Вон он, без башки валяется. Но делать нечего. Трусливые в бою гибнут быстрее, тем более в зоне. Сталкер приподнял голову едва ли на полтора миллиметра. За долю секунды выхватил боевую обстановку, тянул обратный и осмыслил увиденное. Он сместился к самому краю, где сумерки сгущались, а тень плотно маскировала опытного наблюдателя. Бой продолжался. Пол стрелял только теперь чуть дальше и одиночными. Монолитусы отвечали задорными дружными залпами. Разве что плотность огня у них тоже поубавилась. Сарацин был весьма мастеровытым снайпером с приличным стажем. Он решил, что если сейчас выберет позицию здесь, на крыше, то его не заметят. Выстрел, скорее всего, выйдет на загрязнение. А вот что случится сразу за ним, неведомо. Тут нет окопчика, увернуться и уйти некуда. В ответ приплюснут из гаусса, это как пить дать. Сарацин поднял голову. Это всегда очень трудный момент. Мерещится, что пуля в лоб прилетит, и все тут. снайпером об этом иногда даже сноснется. Но ничего, справился, заставил себя. А дальше легче, рутина, работа, все просто. Он откинул защитный колпачок с оптики винтореза, выставил прицел на дальность 200 метров, удержал оружие горизонтально, аккуратно наклонил, приподнял глазу, усмотрелся. «Ух ты!» — протянул Срацин шепотом. «Плутишке можно на груди дырку для ордена ковырять». В оптический прицел сталкер хорошо рассмотрел на небольшой аллейке, уходящей с центральной площадки немного в сторону труп монолитовца. Разрешение оптики с избытком позволяло определить, что груда черного металла и останков человека валяется здесь недавно. Экзоскелет ни с тем не перепутаешь. Видимо, Плутишка взял врага врасплох. Егорский дебродяг и раньше славился острым глазом. А теперь, когда он фактически превратился в мутанта, только сама Мамазона знала, как умел стрелять этот тип. Монолитовец лежал без движения явно был мертв. Черная, как нефть, лужа крови растеклась далеко вокруг. Гаус-винток валялась здесь же, совсем рядом. А вот и второй, зашептал Сарацин, обнаружив еще одного простреленного противника. Ну и Плут. Дистанция для простого прицела нелегкая, а этот умелец все равно подребил парочку ублюдков, кавалер Ордена Сутулого хрена Двух фанатика уложил красава. Получается, что врагу осталось не более пяти. Это многое меняет. Что характерно, Монолитвис был убит в тот момент, когда он находился в укрытии за большим трехтонным мусорным баком и вел прицельный огонь. Таким выстрелом и Сарацин не мог похвастать. Вот тебе и плут, снайпер с недоумением нахмурился. но и ну. Стрельба прекратилась. Эти моменты вынуждены затишься в бою ни Сарацин, ни Санай не любили. Противник-то рядом, а не стреляет. Значит, что-то происходит, и не исключено, что он сейчас заходит с тыла или сланга. фланга. Сарацин сжался в стену, пытаясь не запустить брик от прицела. Солнце уже опускалось за горизонт, и случайный низкий лучик мог сослужить дурную службу. Снайпер внимательно усматривался за заводской рельеф. Деталей имелось очень много, они отвлекали. Движения не было. Он пожалел, что плута с этой позиции не видно, и повел винтовку еще правее. Ящики, чахлые деревья, клёны вроде бы. Врага нет. Движение тоже. Время уходит. Теперь оно для нас уже практически не имеет особого значения, подумал Сарацин. Один хрен уже закат, а мы по-прежнему блокированы боем. Смыться бы, до да плута не бросишь. Сталки посмотрел выше, потом левее. Вот они. Два монолитовца, укрывшись за бетонными нагромождениями осторожно выглядывали на площадку. Видимо, решили больше не переть, как быки. Двое ее братья уже остыли от такой глупости. «Лететь? Твою!» — и успел выдурить Сарацин, когда еще правее заметил третьего. Тот как раз повернул свою снайперскую винтовку в сторону центральной проходной и мог заметить шевеление сталкера. Чужой снайпер смутил в его сторону, при этом оказательный палец врага уютно прижался к спусковому крючку. Сарацин напрягся, волоски на теле встали дыбом. Он полностью отключил мыслительный процесс, перешел на рефлексы. Так в спецшколе учили. Выбрось из головы любые мысли о том, что ты хочешь есть, спать, в туалет, женщина, у тебя болит зуб. В такой ситуации никогда не думай о доме, деньгах, удаче или выпивке. Сарацин даже образа в голове не формулировал, создавая в своем черепке подобие дебильного вакуума или предсмертного коллапса. Чуткий прозорливый разведчик миг почувствует врага и среагирует. Помог Плут, опять шмальнул из автомата. Сарацин видел, как дернулся вражеский снайпер. Нет, Плут в него не попал, наверное, даже и не видел. Просто монолитовец напугался и потому вздрогнул. Сарацин на этот момент запечатлелся в памяти навеки веки вечные. Такое нечасто увидишь. Он понял, что будь ты хоть трижды приспешником монолита, полным от отморозком свободы или идеалистом долго но жить всегда хочешь. Этот тип, вооруженный по последнему слову аномальной боевой техники, тоже таков. Пусть не по-человечески, совсем не по-людски, но жить ему очень хотелось, просто смертельно. Враг принялся рассматривать то место, откуда находчивый плут открыл огонь. Он сдвинул прицел на дюйм, вот тут и вступил в игру сарацин. В смысле о том, что семи смертям не бывать, а одной не миновать, он поймал на стрелочку корпус рога и выстрелил, чтобы ошеломить противника, напугать до диареи. Вторую пулю сталкер спокойно послал ему в глаз. Он и прежде проделывал похожие финты и, между прочим, получал при этом полное душевное удовлетворение. Одним гадом на грешной земле стало меньше, и уже хорошо. После окончания удачного боевого эпизода Сарацин стесняться не стал. Он рванул к краю крыши, к лестницу, вниз к санаю, всеми хиврами души, ощущая, что сейчас сюда прилетит заряд из Гаусса. Но ничего не случилось. Видимо, противник находился в полном ступоре после яркого и внезапного выступления Сарацина. Тот скользнул вниз, как по морскому трапу, и увидел напряженное лицо Саная, который по-прежнему держал на прицеле единственный выход и медленно выговорил. «Если бросят гранату, то нам кранты. Как там? Я слышал, ты развлекался?» «Перекинь, брат», — зашептал довольный сарацин, — «плуд сработал 2 и у меня минус один. Монолитовцы, по-моему, полные идиоты. Совсем расслабились у себя в четвертом энергоблоке, или где они там обитают. Воевать вообще ни хрена не могут». «Сссс», — тихо ответил напарник. И одного удачного лоботря со спироченным ножиком иногда бывает достаточно. Ты же знаешь. Плута видел? Нет, но слышал. С крыши выход удобный есть. За территорию можем свалить. А Плуту на пд скинем, что вышли. Вроде бы он свой ПДА не взял в дорогу, Санай сплюнул. Ты не помнишь? Точно. Вот теперь вспомнил. Все равно пошли через крышу. Две минуты, и мы недосягаемы. Санай молчал, размышляя создавшейся тактической обстановке. «Слушай», — наконец выдал он, — «семь минус это четверо. Их осталось именно столько и, скорее всего, с командиром, обычно самым опытным уродом. Они ведь не отвяжутся, а за нами пойдут. А тут идти-то осталось всего ничего. Пара верст до стоянки там километра полтора, и уже до бара вообще рукой подать. Ты предлагаешь в овражках и перелесках с ними воевать? Уж лучше здесь. Да и плута надо бы найти, а то пропадет он без нас». Сарацину в голову пришла идея. Он постучал к рюкзаку и спросил, «Витенька Анатольевич, вы меня слышите?» Призрак ответил не сразу. Со стороны даже показалось бы, что сарацин разговаривал с рюкзаком. Это, как вы понимаете, первый признак некоторых опасных заболеваний. «Товарищ сарацин», — ответил призрак Петро весьма сухо, слегка обиженным тоном. «Смею уведомить, что я вас прекрасно слышу. Мало того, я даже знаю, как напряженно дышат ваши враги, но вы не расстраивайтесь, они не близко. Двое в четырехстах метрах отсюда и еще пара в двухстах. Санай услышал призрака, не проронил ни слова и приготовился подниматься по вертикальной лестнице. Хитрый Сарацин улыбнулся и сказал, «Изенька Анатольевич, поверьте, я не хотел вас обидеть и нисколько не сомневаюсь в ваших изумительных способностях. Просто желал спросить, не знаете ли вы, где сейчас находится плут? За решение этой трудной задачи я дам вам и риску, случайно затерявшуюся в моем кармане». «Правда? Правда?» — загласил Петров. «Но это легко. Он в овраге за забором. Давайте конфету». «Мертвый!» — хором выдохнули напарники. Им обоим почему-то представилась унылая картина, бездыханное тело плута, лежащей на дне радиоактивного оврага. Санай увидел, что над проводником склонился его убийца, неведомый командир отряда монолитовцу. Огромный, жестокий и страшный. У Сарацина все проявилось иначе, будто бы мертвый плут лежит на спине с открытыми стеклянными глазами и с ним укором смотрит на него. Призывок Петров даже хлюкнул от удовольствия. «Ой, как интересно!» — скороговоркой зашептал он. «Вы видели похожие картины, но немного по-разному. А на самом деле все очень просто. Товарищ Плут вас еще и в самом начале предупредил, что левее здания центральный проходной, есть широкий пролом в стене. Вот через него он и пересек заграждение, а вы принялись с упоением уничтожать ваших противников, хотя могли бы давно покинуть территорию завода. Несомненно, интересного и познавательного с научной точки зрения. Теперь я требую немедленной выдачи моей конфеты» подожди это еще не все сразу он притянул ему и риску каменную на ощупь мы думали что его там зажали вот он и ведет бой в безвыходном положении призрак засунул в рот полученный статки при смерти с оберткой и принялся пережевывать его силой кузнечного молота вот я вам поражаюсь витенька облизнулся и полжал громко чавкать вы ведете себя в принципе вполне адекватно не бросили меня в тяжелую минуту моей второй жизни я бы даже сказал спасли меня но иногда держитесь как желтороты и юнцы — А это не осмотрительное поведение, уверяю вас. Оно не подобает ветерану-пулеметчику и мастеру-снайперу. — Ты заткнешься или нет, — рявкнул Санай, — сиди за передвижениями врага и сообщай по мере надобности, а то сидишь, как зритель в театре, когда мы с сарацином кровь за тебя, мутанта, низкорослого проливаем. — Товарищ Санай, — призыв Петрова кашлянул кулачок, прочищая горло. Смею заметить, что товарищ плот шумел только по одной единственной причине — он отвлекал на себя все внимание врага. На вас обоих еще ни одной серьезной царапины нет. При этом, понимая всю ценность моей нынешней сущности, вы совсем меня не кормите. Это не делает вам чести. Заткнись, а то под куст брошу и дальше пешком пойдешь». Пока его пассажир разглагольствовал, Санай оказался на крыше. Он мельком бросил взгляд на труп монолитовца и с интересом рассмотрел узкий бетонный козырек, по которому им предстояло спускаться. За его спиной задышал сарацин, поднявшийся следом. «Видишь?» До него всего два с половиной Мы можем повиснуть на руках, тихонько спрыгнуть на козырек, а с него на землю. Потом сиганем в лес мимо вон того круглого черного пятна. В завершение сказанного из некрупного овражка, заросшего бурьяном метрах в ста от друзей, поднялась правая рука плута, зажатая в кулак с отопыренным большим пальцем. Мол, у меня все нормально. Давайте ко мне».